Глава 15 Сиони с трудом запихнула последнее бумажное заклинание в сумку, стараясь не нарушать образовавшегося внутри управляемого хаоса. Именно такой хаос и предполагает, что у каждого из множества необходимых предметов имеется свое строго отведенное ему место. Теперь Сиони гораздо лучше понимала метод, которым руководствовался Эмери, расставляя вещи у себя дома. Они с Эмери использовали не все листы бумаги, хотя и большую их часть, поэтому сумка, висевшая у Сиони на бедре, заметно раздулась от сотен сложных складок. Веснущатые руки Сиони пробежались по щиту цепи, обхватывавшему ее грудь, ощупывая каждое звено. В порядке ли? Проверив цепь дважды, Она свистнула и щелкнула пальцами, подзывая Фенхеля. Эмири шагнул в сторону, пропуская бумажную собачку. Умело сделанные лапой Фенхеля оставляли на тонком слое пыли, покрывшем сухую землю, четырехпалые отпечатки, которые, правда, исчезали столь же быстро, как и возникали. «Фенхель, мне надо свернуть тебя», — произнесла сиони Фенхель заскулил, и она добавила, «Не хочу, чтобы ты снова пострадал, а снаружи мокро. Это будет ненадолго». «Вы так думаете?» — спросил Эмори, в очередной раз оглядывая пространство и насупившись. Сеуни ласково улыбнулась ему и скомандовала Фенхелю. «Прекратись!» — Фенхель замер и она осторожно свернула бумажного пёсика. — Ваша сомневающаяся ипостась не очень сильна, — сказала Сеоне. — Вам следует обрести уверенность. Эмири промолчал. Упаковав фенхеля на самое дно сумки, сиони вздохнула. — А у меня то же самое должно выглядеть совсем по-другому, — пробормотала она. — Со скалами и бурными реками или с дорогами — которые делают неожиданные повороты. Может, там даже львы водятся? В своей жизни мне приходилось часто сомневаться, в том числе и в тебе. Но без разломов, — уточнил Эмери. Синья оглянулась через плечо на шрам, разрезающий землю, и подумала, что много лепестка насыпалось в бездну за время их скоропалительного магического урока — Трещин полно, а пропастей впрямь нет, — согласилась она, — и, наверное, все зависит от того, как обернутся нынешние дела. Она поднялась, отряхнула юбку. Какой, спрашивается, от этого мог быть прок. Нервно ощупала цепь щит и проверила, хорошо ли держится лямка сумки. Сиуни уже запомнила количество магических предметов, а также их местоположение, чтобы при необходимости мигом достать то, что понадобится. — Желаю удачи, — пробурчал Эмери. — Спасибо, — ответила она, — но как вы... Сиуни повернулась к нему, но увидела пустынное пространство за пропастью в предутреннем освещении. Бумажный маг, по крайней мере, данные постась Эмери, как воду канул. Едва она успела осознать, что Эмери исчез, как землю сильно тряхнуло. Сиони попыталась найти какую-нибудь опору, но, разумеется, на голые равнения ничего не обнаружилось. Подземные толчки продолжались, и теперь всё вокруг подскакивало, словно Сиони принимала участие в диком Родео. Она успела вильнуть в сторону от эпицентра катаклизма, но ее тут же швырнуло на колени, и она рассекла тыльную сторону ладони о каменистую землю. Та плавилась, обнажая скрытую под сухой коркой темно-красную плоть. Видение понемногу развеивалось, небо рассыпалось, как разбитое стекло — «Пам-пум-пум!» — гремело так, что эхом отдавалось в легких Сионе. Пульс ускорился, и вскоре видение полностью растворилось. Стены сердца Эмери подергивались, по ним пробегала мелкая рябь. Биение сделалось неровным, и Сионе непроизвольно стала дышать чаще. «Что-то здесь не так!» — решила Сионе. Если сердце Эмери навредило себе, стараясь выпустить ее наружу, она похолодела. Мир без эмеритейна Тейна. Еще месяц назад она могла существовать без него, но вернуться к этому теперь... От одной мысли все не стало дурно. Она подкосила ее. Реки крови, протекавшие вдоль стенок камеры, Быстро наполнялись и ускоряли течение. Воздух сделался гуще и жарче, будто Сионе в кухне наклонилась над кастрюлей с кипятком. Сердце извернулось так, потом мэдок и Сионе потеряла равновесие. Она упала на бок под левой щекой у нее оказалась грубая влажная галька. Вокруг косаясь одеждой кожи веял сырой прохладный ветерок. Привкус соли. Неподалеку раздавался мерный плеск воды — Волны разбивались о камни. Сквозь горловину черной пещеры сочился блеклый солнечный свет. Резкие крики чаек заставили Сеуни спохватиться. Она очутилась на свободе. — Получилось! — прошептала сеони вскакивая на ноги и посмотрев на нишу, где в лужице заколдованной крови билось сердце Эмери. — Да, оно до сих пор билось! — но гораздо слабее, чем прежде. Впрочем, Сиуни еще могла его спасти, если она поторопится. Она надеялась успеть. Ее взгляд метнулся к горловине пещеры. Раннее утро. Но сколько прошло ночей? Две, три? Усталость пронизывала мышцы Сиуни, туманила ее зрение и мозг. Сиуни не могла сказать, сколько часов она находилась в... В сердце Эмери Тейна. она сглотнула, впервые осознав, что буквально умирает от жажды. К сердцу она приблизилась, как жрица к алтарю. Потребуется ли ему заколдованная кровь, окруженная золотым свечением, чтобы пережить путешествие в Лондон? В руке Лиры, после того, как то вырвала его из груди Эмери, Оно билось без заклинаний, во всяком случае так показалось Сеоне, хотя, надо признать, ей было ничего неизвестно о том, как работают сердца магов, и почти ничего о потрошении. Ей требовалось нечто особенное, какой-нибудь специальный контейнер для перевозки, что ли, уж тогда бы она сумела в целости и сохранности доставить сердце Эмери в Лондон. Пока Сиуни мысленно перебирала в уме имевшиеся у нее возможности, соленый воздух вдруг начал обжигать ей ноздри. Белесые волоски на ее затылке встали дыбом. Облизнув губы, Сиуни развернулась на месте и увидела Лиру. Темные волосы потрошительницы безукоризненными волнами не спадали на ее узкие плечи. Кофейные глаза сощурились — и приняли миндальвидную форму, алые губы кривились в ухмылке. Напрягшись, чтобы у нее не затряся подбородок, Сиуни шагнула в сторону от каменной ниши, где покоилось сердце бумажного мага. Нельзя допустить, чтобы заклинание Лиры ударило по нему и уничтожило его вместо Сиуни. «Ничего, она как-нибудь выкрутится». Она сбережет сердце Эмери и, разумеется, не позволит, чтобы оно пострадало от женщины, которая так плохо обращалась с ним. Если потрошительница изумилась при виде Сиуни, то виду она не подала. и бледная кожа вспыхнула нежным румянцем от гнева, может, и от ненависти. Сиони не могла утверждать наверняка. Никогда прежде ей не приходилось встречаться со столь сильной антипатией. Такого размаха уж точно. Сиони сразу попыталась перехватить инициативу. — Уходи отсюда, Лира! — сказала она, вытянувшись в струнку и жалея, что ее рост не превышает пяти футов и трех дюймов. — Ты хотела сбежать? Вот и беги! — пока у тебя есть шанс. Лира улыбнулась и стала похожа на полудикую кошку. — Но сначала заберу с собой два сердца. Град будет очень рад подарку. А уж твое сердечко приведет его в восторг, — промурлыкала потрошительница. Лира вскинула окровавленную руку. Сюня не могла определить, была ли на ней ее собственная или чужая кровь, и одновременно вверх взмыли три пары оторванных, но еще живых культей. Сёня поежилась. Она не заметила их на неровном полу пещеры. Гортань Сёни непроизвольно сжалась, напомнив о синяках, которые совсем недавно оставила на ее шее точно такая же отрубленная рука. Сёня парализовала от ужаса. Но тихий стук сердца Эмери вернул ее к действительности, заставил двигаться. Она рывком открыла сумку, и в то же самое мгновение рука Лиры по-змеиному дернулась вперед и росила стену пещеры мелкими каплями холодной крови. Полумертвые культи с раскоряченными распухшими пальцами, словно хищные птицы, устремились к Сеоне на невидимых Крыльях! Крыльях! птицы се не схватила сложных бумажных птиц и вытащила их из своей вязаной сумки дышите прошептала она и добавила указывая на врагов атакуйте их две птицы бессильно шлепнулись на пол пещеры и Похоже, они изрядно помялись. Вероятно, Сия не придавила их, когда упала на сумку, покидая сердце Эмери. Сия запаниковала, но журавли услышали ее команду, взмыли вверх и закружили над своей хозяйкой. Их было семь — оранжевый, желтый, кирпичный, три — белоснежных и серый. Звуки быстрого хлопанья крыльев разнеслись по пещере. Изящные шеи вытянулись, кубические туловища распрямились, журавли приготовились атаковать жуткую армию лиры-потрошительницы. сегодня почти как на наяву услышала, как птицы дружно издали беззвучный боевой клич и самоотверженно ринулись на врагов. Каждый журавль выбрал себе противника, но затем двое изменили тактику — Бумажные птицы заложили в воздухе крутой вираж и врезались в крупную полусгнившую пятерню. Одна целилась в большое, другая — в безымянные пальцы. Ногти впились в журавлиные шеи, но руки не выдержали натиска. Как и в тюрьме, они повалились на наземь прямо возле ног Сионе. Мысли путались у Сиони в голове. От адреналина, хлынувшего в кровь, она ощутила небывалый подъем. Нужно было выбраться из пещеры. Сердце Эмери находилось в опасной близости от сражения. Однако Лира загораживала выход и готовила следующее заклинание. Сиони напряглась. «Надо действовать, исходя из инструкции Эмери, которую он дал ей совсем недавно». «Сосредоточьтесь на цели!» Голос Эмери прозвучал в её мозгу, и она буквально увидела бумажного мага воочию. «Почувствуйте ее в своем сознании, как простые иллюзии из книг. Если сможете, то звезды попадут куда нужно!» Сёня извлекла из сумки пять туго сложенных, конечных звезд. Подобное оружие было и у бумажного мага во время его похода в Пагаус. Они и Эмири сложили их так прочно, что они не помялись даже после злосчастного падения Сиони. Девушка впилась взглядом в шевелящиеся губы окровавленные руки Лиры, метнула звезды и рванулась горловине пещеры. Бумажные звезды закрутились в воздухе, как детские вертушки, подхваченные летним предгрозовым шквалом. Сиони не стала наблюдать за тем, нашли ли они свою цель. Это было ясно из того, как Лира яростно вскрикнула. Утреннее солнце, лившее рассеянный свет сквозь тонкие облачка, обожгло пересохшую кожу Сиони и вспыхнуло на шире океана. Волны бились о черные, неприступные скалы. Бездонный, голодный океан буйствовал. Едва Сио не выбежала на неровный берег, как ее обдала ледяными брызгами. Плеть темно-янтарной ламинарии захлестнула ее за ногу, но тотчас развернулась, как будто поняла, что Сио не торопится и ей не нужно мешать. Она успела сделать лишь пару шагов, когда ее окутала потрескивающая лента кровавого тумана. щит, обхватывавший торс Сиони, отвердел: Позыряющуюся кровь отнесло от тела Сиони и впечатала в мокрую гальку, образовав на камнях след наподобие паутины. Заклинание разрушилось. Сиони ощутила во рту металлический привкус и сглотнула. Лира поморщилась и вынула из-за пояса брюк крошечный флакон с кровью. Судя по всему, Запасы вооружения у нее подходили к концу. <смех> Ярмарочные фокусы. Ухмыльнулась Лира и скорчила гримасу. «Или ты действительно веришь, что меня можно остановить бумажной цепочкой?» Скрыв флакон своими острыми ногтями, Лира вылила его содержимое себе на ладонь. Кровь забурлила и застроилась вниз, капая в лужицы соленой воды, собравшейся между прибрежными валунами. «Уже три раза получилось», — возразила Сиони, делая шаг назад и не сводя с потрошительницы пристального взгляда. «Уже кое-что!» Лира ответила поистине очаровательной улыбкой. И Сиония на мгновение увидела, чем потрошительница сумела привлечь к себе Эмери. Но вскоре мягкое выражение лица Лиры исчезло. Брови женщины сдвинулись, лоб наморщился, ноздри раздулись. Она что-то проговорила на странном и страшном языке и взмахнула окровавленной рукой, словно вознамерилась швырнуть в Сиуне крикетный мяч. Сиуне принялась шарить в сумке. «Она отразит выпад Лиры!» Удар пришелся со спины. Волны, пронизанные красными жилами, налетели на нее подобно ослепящему снежному вихрю и чуть не сбили с ног. Запоздалая вспышка тревоги, как ожог пронзила сиони от живота до темени. Она бросилась прочь, чтобы волна не утащила ее в океан, но вода уже совершила свое дело, промочила сиони до нитки. Сёня поняла, что сила покидает её щит. Два звена, находившиеся у неё между лопатками, распались, и цепь кучкой размокшей бумаги упала на берег. Сёне показалось, что волна напрочь вымыла её собственную кровь. Она лихорадочно рылась в сумке побелевшими дрожащими пальцами, выкидывая одну за другой бумажные фигурки с погибшими заклинаниями. «Рыба». «Сложный шар для отвлечения внимания». Его сложил Эмери, пока Сиони мастерила мстительные звезды. Шар должен был воздействовать на Лиру, когда та... Неожиданно Сиони нащупала симметричные ромбы, которые соседствовали рядом с Фенхелем. Они были сухими, как и Фенхель. Их спасли фигурки погибших заклинаний, лежащие сверху. Тонкая пачка бумаги, которая, слава богу, осталась неиспользованной, тоже предохранила ромбы от воды. Слабый зуд в пальцах сообщил Сионе, что находка не потеряла свой магический запал. Сионе начала выкидывать из сумки размокшие заклинания, хотя Лира не давала ей передышки. Потрошительница неумолимо приближалась к ней, словно кошка, подкрадывающаяся кузнечику. А Сиуни пятилась, стараясь ни на секунду не отводить взгляда от потрошительницы и ее окровавленных рук. Кожа Сиуни отчаянно чесалась, а к горлу подступил ком. Лучше бы ей вновь оказаться в сумрачном сердце Эмери, чем быть здесь безоружной. Но бежать было нельзя, да и поздно. Нельзя было ни с чем вернуться к Эмери, умирающему, лишенному сердца. «Ты ведь слабая, как и он, — ухмыльнулась Лира. — Ты абсолютно бесполезна, как и все складыватели. У эмери никогда не было настоящей магической силы, а у тебя и подавно!» Синя резко остановилась. «Хватит играть роль мышки или кузнечика. Она потверже встала на черные камни». Пусть у нее и нет бумажного отвлекающего шара, но она сможет перехитрить Лиру иным способом. «В ту ночь, когда Эмери спрятал тебя, он подписал документы о разводе», — заявила Сиони, постаравшись придать своему лицу самодовольное выражение, которого она терпеть не могла у других, к примеру, у Лиры. Глаза потрошительницы превратились в узкие щели — Лиру явно переполняло бешенство, однако она сдерживала себя. «Ты не очень-то исправлялась с ситуацией, ты сплоховала», — добавила Сиуни. Теперь у Лиры слегка дернулась левая бровь, и Сиуни это заметила. Лира продолжала наступление, Сиуни упрямо стояла на месте и пыталась игнорировать холодный пот, обильно выступивший у нее на спине. «Кстати...» «Тебя вообще нет в его сердце», — проговорила она. «По крайней мере, такой, как ты сейчас. Там днем с огнем не сыщешь. Разве что в тюрьме. Ты же сама это знаешь, верно, а, Лира?» Лира застыла в шагах восьми или девяти от Сиони. Сейчас она напомнила Сиони змею, свернувшуюся гадюку, готовую кинуться и ужалить». Сиони глубоко оскорбила тщеславие, адептки запретной магии плоти. Но, возможно, что где-то в темных, пустых камерах своего сердца Лира все еще хранила привязанность к камере. Нет, конечно же нет. Женщина, испытывающая истинную привязанность к мужчине, не будет вырывать сердце у своего любимого. А для Лиры сердце Эмери было обычным трофеем, сувениром, собственностью. Она намеревалась извращенным способом отомстить Эмери за то, что он хотел изловить ее, свою вероломную жену и ее приспешников. Пусть Эмери и любил Лиру в прошлом. Теперь все переменилось. Он стал ее проклятием, нависшей над ней карой, непрерывно грозящим ей бичом. И она ненавидела его за это. Молниеносным движением Лира выхватила из-за пояса длинный кинжал и яростно отбросила ножны в сторону. Держа руку с ножом полусогнутой, так что она походила на сломанное соколиное крыло, Лира бросилась на Сеоне. То был обманный маневр. Лира атаковала не оружием, а своей плотью, покрытой алой пленкой крови. «Патрисия, не забывайте, что потрошители — очень непростой народ», — говорил мак -Хьюз. «Они чрезвычайно опасны, и любой из них может с легкостью пропустить смертоносный разряд через тело жертвы с помощью одного единственного прикосновения. Такова темная магия». Сиони метнулась вправо, ее нога застряла между валунами, и Сиони упала ничком. Взмах руки Лиры пришелся как раз туда, где только что находилась голова Сиони. Но Сиони, повинуясь инстинкту, выдернула ногу из застрявшей туфли. Острая галька поранила ей ногу. Пропоров насквозь грязный промокший чулок, но Лира не оставила ей времени, чтобы переживать из-за таких мелочей. Лира крутанулась на месте, и лезвие кинжала рассекло воздух. Сеня подалась назад еле-еле уклонилась от острия, свистнувшего рядом с ее грудью. Затем решительно прыгнула в лужу. Та собралась в лунке между зубастыми камнями и вытащила из сумки бумажного голубка — Складки распались у нее на ладони. Как же ей напакостил океан! Лира стремительно приближалась. Сеоня взвизгнула, перебралась повыше, вновь увернувшись от потрошительницы, которая жаждала наложить на нее смертоносные чары и принялась рыться в сумке. В конце концов она нашла подходящее заклинание. «Дыши!» — приказала Сеоне летучей мыши, та взлетела вверх на широких крыльях — Каждая была аккуратно сложена из двух листов. Мыши не требовалось иных указаний. Возможно, она чувствовала окружающую среду, как и фенхель, и она спикировала на лиру прямо на ее нос. Пальцы Сионе нащупали опутывающую цепь, сплетенную из двух прядей V-образных звеньев. Это было очередное заклинание из тех, что Эммери Тейн продемонстрировал ей в камере сердечных сомнений. Сио обернулась, и прилившие к шее волосы разметались, приняв форму веера. Лира поймала летучую мышь в полете и смяла ей крыло. «Путай!» — приказала Сио цепи. Как акула в морских глубинах, та вырвалась из руки Сиони и понеслась к Лире. А потрошительница взмахнула кинжалом и перерубила ее пополам. Бумажные звенья упали на гальку, как рыбины, вынутые из воды. — Я права, — произнесла почти не незапыхавшаяся Лира. — Магической силой здесь и не пахнет. Она картинно вынула из-за пояса последний флакон с кровью и швырнула его себе под ноги. Лиру окутал вихрь алого тумана. Такое же заклинание она использовала, чтобы покинуть столовую, когда похитила сердце Эмери. Но сейчас она никуда не исчезла, а возникла на расстоянии фута, как раз перед Сионе. Выдох застрял у Сёни в горле, словно воздух внезапно обзавелся когтями и вонзил их в нежные стенки гортани. Сиони полезла в сумку за ромбом, последним из оставшихся у нее заклинаний. Лира вцепила Сиони в локоть и поднесла острие кинжала вплотную к подбородку Сиони. Лира усмехалась во весь рот. Не обращая внимания на нож, Сионе отчаянно оттолкнула Лиру и, не чувствуя усталости, вытащила из сумки простенький бумажный ромб. «Сионе, что произойдет, если бумага будет очень быстро вибрировать?» Лира зарычала, всем телом врезалась в Сионе и увлекла ее к валунам, изъеденным ветрами и соленой водой. Рука Лиры схватила Сионе за шею, острие кинжал уткнулось ей в ребра, от Лиры пахло кровью и старыми позеленевшими монетами. Лира принялась заклинать, и Сионе стало тепло, а потом жарко и душно. Похоже, древнее заклинание Лиры должно было спалить саму душу Сионе дотла. Неужели Сионе проиграла? Она держала в руке сотворенное Эмери заклинание, но не могла даже пошевелиться. Но воспользоваться им необходимо. Здесь и сейчас. Взорвись, шипнула Сион, не выпуская бумагу. Громп задрожал, завибрировал и зажужжав, как летящий шершень, лениво опустился на гальку. Жужжание сделалось еще громче, выше тоном и превратилось в писк. Сложенный ромб лопнул, выбросив кучу искры и язык пламени, как взорвался бы пистолет с заткнутым дулом. Сиуни отбросил в сторону. Камни изранили ее и порвали ей одежду, она ушибла локоть и бедро, во рту явственно ощущался привкус пепла. На продолжение нескольких ударов сердце все казалось ослепительным, как утреннее солнце. Постепенно она начала различать цвета, очертания и тени, а в ушах высоко зазвенела какая-то нота, нежелающая молкать камертон. Сиуни с трудом села, мышцы ныли, бедро отказывалось ей подчиняться. Каменистый берег ходил ходуном — Виски вздрагивали вместе с биением сердца. Пам-пум-пум. «Эмери!» На другом конце каменистой площадки, где пенились волны, ругалась и ползла на четвереньках лира-потрошительница. К ее щекам прилипли эбеново-черные локоны. Все не схватилось за скальный выступ и заставила себя встать. Мир качался и кружился перед глазами. В ее голове непрерывно звенела та же нота, кажется, Си-бемоль. «Нужно действовать», — Лира успела прикоснуться к ней. «Теперь потрошительнице надо лишь прийти в себя, и она продолжит заклинание, которое прервал взрыв». Возле Сиуни лежали наполовину промокшие листы, выпавшие из сумки. Кинжал Лиры валялся ровно посередине между противницами. Его рукоять броско выделялась на пятне лишайника. Над океаном с криком носились перепуганные чайки. Не обращая внимания на рябь перед глазами, Сивни помчалась к оружию. Лира с перекошенным лицом тоже поднялась на ноги и кинулась ей навстречу. Две руки почти одновременно протянулись к ножу. Сиуни опередила Лиру на четверть секунды. Подняв увесистый кинжал, Сиуни испустила нечленораздельный вопль, вскинула оружие и неловко описала им дугу в воздухе. Странно, но она почувствовала легкое сопротивление, которого, впрочем, было недостаточно, чтобы ее остановить. Острое лезвие блеснуло, и Лира вскрикнула. Камни окрасились в красный цвет. Лира, шатаясь, отступила и прижала ладони к лицу, пытаясь сдержать кровь, хлынувшую из разрезанной щеки рассеченного глаза. Сеоня выронила кинжал. Желудок у нее внезапно завязался в тугой узел. Лира снова закричала и тыльной стороной ладони ударила Сеоня в челюсть. Сиони упал, успев опереться рукой о мокрый камень. Лира рухнула на колени. Она ругалась и что-то шипела сквозь зубы, затем безуспешно попыталась произнести исцеляющее заклинание. Пока Лира запиналась при каждом слоге, Сиони смогла смотреться по сторонам. Кровь была уже повсюду. Она окрашивала соленые лужицы и ручейки, оставшиеся после прилива, обогрела лишайники, гальку и смятые бумажные листы заклинания. Бумага. Сырая и рваная бумага, пропитанная густой алой жидкостью. Сеня неловко потянулась к листу, который показался ей по суше. Кровь Лиры нехотя впитывалась в тонкие края. «Совершенно бесстрастно!» И как-то автоматически Сионни прикоснулась к крови, телесным чернилам, своим указательным пальцем. Ее сознание не принимало ни в чем участия. Спасительная идея попросту вынырнула из глубин ее памяти, как ностальгическое воспоминание, которое, наконец, пришло ей на помощь. Сионни не сомневалась, что все сработает. Она написала одиннадцать букв. и прочла их дрожащим, но звонким голосом, «Лира, застынь!» И случилось чудо. Сёня ошеломлённо смотрела на неподвижную лиру, прижимающую руки к своему изуродованному лицу. Ледяные язычки взбегали вверх по ногам потрошительницы и её сгорбленной спине. Стоны и проклятья умолкли, губы остались полураскрытыми на вдохе. Пряди угольно-черных волос вздыбились, неподвластные земному притяжению, словно кто-то намазал их мгновенно застывшим клеем. Сеуни разинула рот и взглянула на свежее заклинание. Она-то считала, что сотворила иллюзию вроде картинки из дерзкого бегства пипа, но нет. Все это не было выдумкой, или, вернее сказать, это было ее собственной выдумкой, и вовсе не иллюзией. Сеония уставилась на свой указательный палец, измазанный в крови, но ее мысли, ее способность к сознательному действию оставались где-то вдали от нее. Она склонилась над листом, что-то на нем написала и прочитала вслух. «И никогда больше не двигайся!» Лира превратилась в изваяние. Сеня поднялась на ноги, оставив окровавленную бумагу лежать на камнях. Маленький водоворот плеснул на лист, как будто, желая растворить заклинание в океане. Сеня отошла от Лира и заметила, что на волнах плещется продолговатый темный предмет. Он приближался, и Соня могла даже не прищуриваться, чтобы хорошенько его рассмотреть. К берегу плыла лодка. а в ней находились два человека. Один грёб, вёсла синхронно вспенивали воду по бокам от лодки, второй сидел около руля и следил за курсом. Сеня вспомнила об изувеченной чайке, которую встретила, когда прибыла сюда и остолбенела. Несчастную птицу послали за кем-то, возможно, за этой парочкой. Что же теперь делать? Сиони не поежилась, вышла из ступора и направилась к пещере. Душа требовала бежать, но тело отказывалось подчиняться. Оно не было разбито, лишь чувствовало себя разбитым, измотанным, отстраненным. Сио доковыляла до входа в пещеру и вошла внутрь. Приложила руку к шероховатым камням и принялась вести пальцами вдоль стены, вплоть до той ниши, где лежало живое сердце Эмери. В сумке Сиони не было ничего, кроме останков Фенхеля. Сиони чуть слышно заговорила с пёсиком. Она облагодарила его и обещала обязательно его восстановить. Она осторожно оторвала несколько клочков бумаги, стараясь не повредить хрупкое туловище Фенхеля. Превозмогая усталость, Сиони сложила цепь жизненных сил как раз такой длины, что та могла обвить сердце взрослого человека. Сиони выскользнула из пещеры, Искарабкалась на скалу лишь немногим раньше того, как лодка причалила к берегу. Назад она уже не оглядывалась. Огромный бумажный голубок находился на том самом месте, где Сиуни его и оставила. Она оседлала его и сразу полетела в Лондон. Сердце Эмери было спрятано у нее на груди, там, где билось ее собственное.